11. матерь огни йоги в каждую мечту можно добавить элементы общего блага и тем сделать ее творящей реальностью мысльо будет жить в пространстве принося свои следствия о чем же мечтать о подвиге о героях обо всем что возвышает дух и устремляет его кверху в каждое явление вносим свой корректив возвышающий сознание все можно возносить ибо все имеет свой противоположный полюс. Сумеете его вызвать к жизни, преодолевая высоты. Так положительно во всем можно найти искру света и ее утверждая вызвать к проявлению творящей энергии света. Но пусть каждая мечта устремлена будет в будущее, ибо в прошлом даже мечтой строить нельзя и творить. Мысль света, проектируемая в будущее, творит. Если в прошлом было нечто хорошее, Светлое и радостное можно перенести его в будущее, углубив и расширив понимание новой ступени эволюции. Творите мечтой. Преображение жизни творится мыслью мечтой.